Глава 11 Оставив замотивированного Войта заниматься укреплением недавно завоеванных баронств, я вернулся в Росфорд, где продолжил прерванные занятия, а именно работу над созданием своей будущей алкогольной империи. Перед отбытием я успел отдать нескольким искусным кузнецам чертежи разнообразных самогонных аппаратов, которые мне удалось вспомнить. Отличались они в основном моделями перегонных кубов, и мне необходимо было выяснить, влияет ли модель куба на качество готового продукта. Кроме того, Пашс, по моему указанию, выяснил имена владельцев местных пивоварен и винокурен и взял на себя поиск работников, имеющих опыт в этой сфере. После долгих размышлений и постоянного перечитывания своих пометок пришел к мысли, что нечего придумывать велосипед. Лучше воспользоваться местными технологиями производства вина и пива. Эти напитки здесь хорошо производятся и глупо лезть на рынок со своими куцами знаниями об этом процессе. Вот предложить некоторые идеи по изменению состава и проведению ряда экспериментов я вполне могу. Да и увеличить производство до промышленных масштабов тоже. Это самогоном, кроме меня, заняться некому, а на остальные проекты найдем желающих. Для надежной защиты производства решил строить его в Подкове, образованной склонами горной гряды. Когда я только планировал стать бароном, по наивности хотел возвести крепостную стену и закрыть Росфорд от посторонних. Это потом я понял, что такой шаг ограничит возможности развития города, заставит его замкнуться во внутреннем пространстве и затрачивать колоссальные ресурсы на выживание, отказавшись от свободного внешнего пространства. Исколесив все баронство вдоль и поперек, я принял решение строить все производства в одном месте, чтобы уменьшить количество необходимой для защиты такого богатства стражи. Правда, сами производства я все же предполагал разделить и изолировать высокими заборами. Нечего смотреть, что делают соседи, когда я создаю завод крепчайшего алкоголя. Изучение выбранного участка земли с помощью магии Ричарда позволило удостовериться в отсутствии полезных ископаемых. И я потер руки, представляя, как с помощью вовремя перекупленного мага создаю огромные подземные склады с большим количеством каменных полок для хранения готовой продукции. Однако, как бы сильно мне не хотелось заняться производственным процессом, перед этим необходимо потратить достаточно много времени на проведение ряда экспериментов. Мне нужно научиться делать толковую брагу, затем высчитать время её приготовления из различных продуктов, выяснить, какое количество самогона выходит из браги, проверить, получится ли у меня после перегонки спирт, а ещё надо научиться убирать из алкоголя вредные вещества. Вопросы, вопросы, одни вопросы. «Думал я, занимая пустое помещение в замке, чтобы никто не мог следить за моими действиями». К приготовлению первачка я был почти готов. За время разъездов одна из кухарок подготовила несколько бочек брашки. Кузнецы сделали перегонные кубы, сухопарники и холодильники. Единственное, чего мне не удалось воспроизвести, так это тонкие трубочки и змеевики. На конечный результат было страшно смотреть, поэтому я решил попробовать создать их сам. Для этого всего-то нужно было придумать растения с необходимыми свойствами. Однако сказать легче, чем сделать. Процесс оказался очень муторным и долгим. Растения, несмотря на всю мою фантазию, получались не такими, как нужно. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как я вспомнил про каучук, добывающийся из гивеи что по своим свойствам напоминает резину. После нескольких часов созидания у меня, наконец, появился достаточно тонкий и прочный шланг, который отлично подходил как для трубочки в сухопарнике, так и для змеевика. Потом я, подбросив дров и раскрыв окна пошире, принялся за эксперименты. На следующий день явился Пашс, с любопытством понаблюдал за моими действиями, а затем доложил, что нашел необходимых мне людей». «Никол представил мне мужчин, и я с интересом посмотрел на самого старшего и тучного из них по имени Стефан». «Значит, знаете, как вино делать?» – спросил я заинтересованно. «Так а что же?» – с готовностью кивнул мужчина. «И белое могу, и красное, и молодое у меня вкусное, а выдержанное еще лучше становится. У меня и винокурня своя есть». У мужчины на мгновение перехватило дыхание. «Новое, и пивоварня малая имеется. ей мой родной брат Анджея заправляет». Мужчина похлопал по плечу свою более молодую и менее говорливую копию, а я, зацепившись за его слова, уточнил. «А почему винокурня новая? Что со старой произошло?» «Токорки! Ироды проклятые!» Зло сказал мужчина, сжимая кулаки. «Разграбили, разворошили, пожгли! Я ведь со всеми всегда договаривался, не жадничал, делился, так нет же! Решили напасть. Благо была ночью нам удалось бежать сюда, да и деньги какие-то имелись». «Значит, вы из Борва-то?» уточнил я. «Да, господин барон», — ответил Стефан. «И как идет продажа вина и пива? Успешно ли?» «Успешно», — кивнул мужчина, чуть нахмурившись. «Правда, для вина здесь почти нет нужного сырья, пока нас спасает пиво брата». «Интересно», — произнес я. «Хочу взглянуть на ваше предприятие, задать пару вопросов и попробовать напитки на вкус. Это возможно?» «Да, господин барон», — довольным голосом произнес винодел. «Мы будем рады, если глава альянса посетит наш скромный дом». Еще одним интересным персонажем оказался другой пивовар, правда, на этот раз бывший. Его история была крайне похожа на историю братьев, с тем лишь отличием, что лишних денег на открытие пивоварни у мужчины не было, и ему с тремя взрослыми сыновьями пришлось пойти на стройку. Они прибыли с одним из караванов и уже длительное время работали на объектах Росфорта. «Моих детей здесь нет», — ответил мужчина, которого звали Жак. «Они сейчас на стройке, но в случае необходимости могут оказать любую помощь» так как науку мою переняли, все знают и умеют, первые помощники, даже грамоте обучены. Остальные пришедшие оказались бывшими работниками Винокурин и Пивоварин, что по различным причинам прибыли в Росфорд. Выснив необходимое, я показал им всем Брагу, самогонный аппарат, предложил все изучить и сказать, что они думают по этому поводу. «Брага», – нюхнув одной из емкостей, протянул Стефан. «А для чего? Для питья? Она же воняет, то ли дело вино». «Воняет, но ее легче делать», — ответил Жак, принюхиваясь. «А если провести через специальные угли, значит, не так пахнуть будет. Но все одно, не такой уж и хороший напиток». Стефан обидно хохотнул, неприязненно посмотрев на своего менее удачливого товарища, а я, ошеломленно замер и как можно спокойнее уточнил. «Через что пропустить?» «Ну так через угли, значит», — произнес мужчина и зло посмотрел на винокура. «Они большинство неприятных запахов и убирают, значит». «Совсем другой напиток становится, хоть и остается брагой». «Ага, рассказывай!» Снова хохотнул старший из братьев. «Через уголь пропустить? Ага, и вонять меньше будет. Это потому что к запаху севухи еще и дым прибавится, да? Но если ты обычный уголь из костра возьмешь, может и будет горелым перебивать». Вызверился рабочий. А если взять уголь от березы или дуба, разбить его, а затем промыть водой и, подержав в кипятке, высушить, можно получить отличный продукт, что убирает запах из севухи». «Это что же, мне не показалось, он знает, как сделать активированный уголь?» – удивленно подумал я. «Значит, есть возможность получить средство, которое очистит первач от вредных элементов и улучшит его запах? Чудеса!» «Интересно», – посмотрел я на Жака. «Обязательно нужно проверить эффективность такого угля». «Да, господин барон» кивнул мужчина. А я обратил внимание на других посетителей, что с интересом присматривались к самогонному аппарату и нюхали получившийся первач, стараясь морщиться незаметно для меня. Значит, им такая технология неизвестна. Видимо, предполагает, что барин дурью мается, пытаясь сделать из браги нормальный напиток. Заметив это, я предложил всем отправиться на винокурню Стефана, чтобы лично на все посмотреть и снять пробу с напитков. А вот неплохо. Оценил я очередной поданный мне бокал с вином. Признаться, видом винокурни и организации работы я остался очень доволен. Было заметно, что фанатично осматривающий хозяйство Стефан, как и пятёрка его помощников, своим делом владеют хорошо. У мужчины имелась отработанная технология, которая сильно походила на мои воспоминания о приготовлении вина. Нашлись у него и огромные бочки из готовой продукции, и глиняные пыльные бутылки, что уже долгое время хранились в подвале. «Мы их забрали после того, как корки ушли». При этих словах старший брат снова сжал кулаки. «Идиоты не додумались поискать погреб и позволили мне сохранить хоть что-то». Осмотр пивоварни тоже оставил приятное впечатление. Молчаливый Анджей, войдя в свою вотчину, буквально преобразился и принялся хвалиться приготовленной продукцией. Записывая на очередной лист льющиеся как из рога изобилия знания, которые понадобятся мне при расчете параметров производств, я был доволен. Нашлись два человека, что смогут за малый процент взять на себя винные и пивной заводы и приобщиться к чему-то масштабному. Я был уверен, что сумею уговорить их. Потом, оставив гостеприимных хозяев, я отправился в замок. К этому времени я уже отпустил всех возможных ассистентов, кроме Жака, который был хмур и молчалив. «Что с настроением?» – уточнил, посмотрев на работника. «Думаю, что вскоре мне придется снова возвращаться на стройку, господин барон». После небольшой паузы ответил он мне. «Почему это ты так решил?» – заинтересовался я. «Потому как, скажу честно, у Стефана отличная, хотя и небольшая винокурня. Напиток получается, что надо. Анджио тоже нашлось, что показать. И хотя я владею несколько другими рецептами пива, его работа мне пришлась по вкусу. Вот и получается, что эти двое будут задействованы в вашем будущем деле, а мне туда хода нет. А если пойти работникам к одному из братьев?» – уточнил я с интересом. «Под руководство Стефана мне идти не хочется. Он хоть дело свое знает, но видно, что человек мстительный и постарается съесть меня с дерьмом. Даже если я к пойду работать, он станет пакостить. А зачем мне это?» – ответил пивовар, а затем, вспомнив, с кем говорит, быстро добавил. «Господин барон, а что насчет другого моего проекта, для которого понадобится подготовленный тобой уголь? Я знаю, как его сделать», – хмуро кивнул Жак. Это очистит брагу, но, если позволите сказать честно, никуда вас не приведет. Брага после очистки так и останется брагой, дешевый напиток для самых непритязательных людей. Ты знаешь, что после этих слов я могу вернуть тебя туда, откуда взял, и ты продолжишь тяжело работать на стройке? Холодным тоном уточнил я. Да, господин барон, с поклоном произнес Жак. «Однако я не могу вас не предупредить. Лучше скажу правду, какая она есть. Вместо того, чтобы тратить время на бессмысленную работу, займитесь нужным делом. Ну а коли повезет, то и мне найдете занятие по силам. Тем углем не только брагу очищать можно. К тому же, думаю, вас заинтересуют мои знания других рецептов пива». «Заинтересуют. Мы обязательно их проверим. Вдруг лучше, чем у Андже», — произнес я, задумчиво рассматривая мужчину. Худой, нескладный, с огромными руками и большими залысинами. Однако глаза горят, лицо упрямого человека, уверенного в своей правоте. Интересно, он на самом деле такой честный или просто играет? «Ты говорил, что у тебя трое сыновей?» Задал я следующий вопрос. «Так, господин барон», — согласился со мной Жак. «Они уже совсем взрослые и грамоты владеют. Скажи бригадиру, что завтрашнего дня вы все выполняете мое поручение», — произнес я. Подойдешь к Николу Пашсу, он выделит тебе лошадь с телегой и все, что потребуешь. Через три дня жду тебя с углем. Сделай его как можно больше, он понадобится для большого количества экспериментов. Пока Жак с сыновьями занимались приготовлением активированного угля, я активно экспериментировал. Опытным путем удалось выяснить, что из 10 литров браги выходит чуть больше литра самогона. Значит, из 1000 получится 100, подумал я, представляя примерные размеры будущего промышленного аппарата. Только вот затем самогон нужно будет перегнать. И сколько спирта у меня получится после этого? В очередной раз, изучив на свету мутный на вид самогон, я взялся за дело. Установил новый перегонный куб, залил в него спирт и начал подогревать. Хм, разочарованно понюхал крепкий напиток. А почему сивушный запах остался? Неужели нужно было очищать его через уголь? Ладно, продолжаем эксперимент. К еще большему сожалению, запах оказался не самой страшной проблемой уже было то, что через некоторое время моя интуиция стала сигнализировать об опасности. Я долго не понимал, в чем дело, пока не обратил внимания на перегонный куб, который, казалось, сейчас взорвется. Выставив один из самых сильных щитов, я дождался, когда это произойдет, и с досадой покачал головой. Значит, первач все же не стоит просто так нагревать. Я не учел, что он слишком крепкий. Возможно, нужно его разбавить. Зато теперь мне известен этот нюанс, и будущие помощники типа сыновей Жака не пострадают. Выпроводив явившуюся ликвидировать последствия взрыва дежурную смену дружины, я вернулся к прерванному занятию, разбавил самогон чистой водой примерно наполовину и начал заново. «Ну вот!» – опять выругался я. «Ярко выраженный запах севухи. И что с ним делать?» «Ладно, продолжим наблюдение». Благодаря своему гиперчувствительному носу я понял, что запах выделяемого спирта изменился и решил сменить емкость. Через какое-то время пришло понимание, что сделал я все правильно, так как запах действительно стал напоминать привычный. Ситуация изменилась через несколько часов, когда запах в очередной раз стал другим. Я решил собрать остаток в еще одну свободную тару. А вот это уже что-то похожее на правду. Подумав, сделал маленький глоток из средней, самой большой тары. Вершки и корешки убрали, серединка оказалась просто отличной. Хорошо бы Жак не подвел и действительно привез активированный уголь. «Нужно будет очистить основу и проверить, как на ней это отразится». Возвращение бывшего пивовара с целой телегой, нагруженной полными мешками, было принято мной благосклонно. Единственное, что вызывало вопросы, это его сыновья, старшим из которых недавно исполнилось лишь пятнадцать. «Вы не смотрите, что они такие мелкие», произнес Жак после поклонов и приветствий, пытаясь преданно съесть меня глазами. «Зато они у меня умные и находчивые. Вот сколько угля сделали, и это за три дня». Как же они у тебя настройки работают, удивился я. Так поручения выполняют различные, пожал плечами пивовар. Там таких ребят много. Науку у взрослых перенимают и подмастерьями числятся. Я покачал головой и, переведя взгляд на телегу, на всякий случай уточнил. Это всё уголь? Да, господин барон, поклонился мужчина. Я надеялся обратить ваше внимание на мою старательность. Ты своего добился. Удовлетворенно произнес я, развязал мешок и, достав из него что-то очень похожее на активированный уголь, добавил. «Бери один из небольших мешков и все вчетвером двигайтесь за мной». «Брагой пахнет», — донесся до меня тихий шепот одного из братьев после того, как мы вошли в мою временную лабораторию. Поставив мешок с углем у входа, мужчина принялся с интересом осматривать устройство. «Господин барон, в прошлый раз брага не нагревалась, и я думал, что все эти механизмы нужны, чтобы очистить ее». «Предполагаю, что так же решили Стефан и остальные. Сейчас же мне кажется, что я был неправ». «Неправ», — согласился я с ним и позволил Жаку с сыновьями разобрать неработающий агрегат. «Значит, брага испаряется, потом проходит сюда», — сказал средний из мальчишек, которому на вид было лет 13, и показал на сухопарник. «Часть пара оседает, а остальное двигается дальше, становится капельками и попадает в емкость». «Вот же дурак!» Ругался я на себя, глядя на жидкость в сухопарнике. Почему не проверил его? Ведь сам предполагал, что он здесь вместо фильтра, а значит, должен отстаивать тяжелые и вредные элементы. Продолжайте изучение. Удовлетворенно махнул ей рукой, а сам высыпал часть угля в небольшую горловину, выход из которой перекрывали различные ткани, а после, закончив сооружать самодельный фильтр, вылил туда и часть спирта, в надежде проверить, как на него повлияет очистка. Господин барон, Смущенно обратился ко мне Жак, когда я закончил с этим делом. «Мы все, разобрались. Только я одно не понял, что стало с той брагой и почему». Он указал на раскуроченный перегонный куб. «Бражные газы выбрались наружу? Может, потому что брага еще не была готова?» «Напротив, чрезмерно готова», — ответил я непонятно. «А если хочешь узнать, что стало с брагой, то можешь попробовать, но немного, а потом расскажешь мне о своих впечатлениях». Налив 10 грамм самогона, я протянул его Жаку, а тот неторопливо сделал глоток, словно вино на вкус дегустировал. Поэтому, всунув сильно покрасневшему мужчине стакан с водой, я позабавился его пораженному взгляду. «И это... и это из браги получается?» «Да», — кивнул я. «Называется самогон или первач, так как гнался через аппарат первый раз». «А значит, можно еще?» — спросил самый младший из братьев. Судя по всему, со средним они были погодками. Жак кинул на сына предостерегающий взгляд, но я его успокоил. «Не нужно. Вопрос по делу. Раз они будут тебе помогать, пусть чувствуют себя свободно. Этот проект для меня очень важен. Хорошо себя проявить и у вас будет все. Даже Стефан не станет настолько богатым». Я кинул отца и сыновей пристальным взглядом, после чего ответил. Действительно, перегонять первач нужно, чтобы добиться большей очистки, однако не следует заливать его в емкость неразбавленным. Я постучал по железному боку и указал на раскуроченный аппарат. Иначе может произойти взрыв. Кроме того, вторую перегонку можно разделить на три стадии. Сначала идут вершки, жидкость имеет неприятный запах, затем перегоняется именно то, что мы хотим получить. А третья часть, корешки, тоже характеризуется изменением запаха. «Жидкости, полученные на трех стадиях перегонки, собираются в отдельную тару, так как кроме жидкости, полученной в середине, могут вызвать отравление». «А это?» – спросил старший из братьев, указывая на сухопарник. «Эту жидкость тоже нужно собирать отдельно. Изначально я планировал просто выливать все лишнее, а после задумался, было бы неплохо проверить работоспособность вершков и корешков, когда их будут употреблять орки, эльфы и варды». «Возможно, я нашел решение, как представителям некоторых раз быстро напиться, ведь у меня самого была с этим проблема». «Разрешите?» — указал мужчина на тару со срединным спиртом и, получив малую дозу желаемого, выпил ее одним махом. «Огненная вода!» — пораженно посмотрев на меня, произнес он и тут же сделал несколько глотков чистой водицы. «Как запах севухи? Чувствуется?» «Если только чуть-чуть», — признался Жак. «Даже господин барон не добавил». Мысленно рассмеялся я, глядя на раскрасневшиеся щеки мужчины. «А если попробовать спирт, очищенный через уголь?» Уточнил, протягивая следующую порцию. «Здесь не чувствую», — произнес мужчина и довольно посмотрел на уголь. «Говорил же, что он и брагу очищает». «Правильно говорил», — согласился я с ним и, поймав его взгляд, произнес. «Теперь ты понял, для чего мне нужен. Вы хотите, чтобы я научился делать эти крепкие напитки?» — догадался он. «Стефан будет заниматься вином, Анджи – пивом, а я – самогоном и спиртом». «Не только», – покачал я головой. «Если разбавить спирт на треть, то получится отличный напиток под названием водка. Она будет питься намного легче. И, как я считаю, станет более ходовым товаром. Кроме того, из всех этих напитков можно делать различные настойки. На фруктах, ягодах, специях. Поверь мне, вкус просто отличный. Нужно только подобрать правильные пропорции». «Думаю, что самогон, что спирт, что это ваша водка хорошо пойдут как у воина так и у работяг», ответил Жак задумчиво. «От них быстро пьянеешь. Куда быстрее, чем от вина и пива», согласился я с ним и продолжил. «Помимо всего прочего, я хочу, чтобы вы выяснили, из каких продуктов лучше делать брагу, сколько угля нужно для очистки определенного количества самогона и спирта, и еще очень много всего другого. Список того, что нужно выяснить, я предоставлю. Остальное за вами». «Даю неделю на подготовку предложений и пожеланий. Все тщательно изучите, а Никол поможет в составлении плана работы и графиков экспериментов». «Слышали?» – донесся до меня восхищенный голос среднего из братьев. «Будем создавать новые вкусы для алкоголя. Как тогда, с пивом и медовухой? Придется снова записи вести». Тихо вздохнул младший. «Хотя это лучше, чем на стройке вкалывать. Поэтому будем работать день и ночь», – констатировал старший брат. «К работягам я больше не вернусь. Хватило». «Так они знают еще и как медовуху делать», — мысленно потер я руками. «Ну хорошо, проверим такие ли сообразительные у Жака сынки, как он о них говорил».